Утро не обрадовало пробуждением. Меня тряс за плечо встревоженный Еремеев. «Вставай, сыскной воевода! Беда! Что случилось?» Я поднялся на ноги. В разгромленном помещении стояло трое стрельцов и Митька. На полу у стены лежало чье-то тело. Подойдя ближе, я узнал хозяина трактира. Одного взгляда на несчастного было достаточно, чтобы понять Селивестр Петрович умер не своей смертью «Мы-то как на заре встали, тебя решили не будить», — тихо заговорил Фома «Работничков этих ребята на двор потащили, телегу из сарая выкатили, думали всех в город вести А хозяин возьми да и попроси водички испить, жалобно так» Ну, твой сотрудник ему ближайшую кружку-то и поднес Тот только разок глотнуть успел Вздрогнул весь и головушку свесил Мы к нему, а он уж не дышит Митька с серым лицом смотрел на меня умоляющими глазами Что же здесь, черт возьми, произошло? Откуда в полностью разоренном зале взялась целехонькая кружка с водой? Я осторожно поднял ее с пола и принюхался. Так и есть. Знакомый запах горького миндаля. «Тело к нам в отделении, остальных в тюрьму. Кружку я беру с собой. Это вещественное доказательство». «Да, а где девица такая смазливая, Настасья?» «В уборную пошла, упросила», — ответил кто-то из стрельцов. «Ее тоже к нам в отделении». «С ней будет особый разговор. Не забыть бы кольцо забрать. А здесь оставьте двоих, как охрану. К обеду пришлем сюда полную бригаду с дьяком для описи и обыска». Место оказалось значительно опаснее, чем представлялось на первый взгляд. Собираться начали минут через 15. Пришлось задержаться, потому что эта стерва умудрилась удрать. «Как? Это и мне интересно». Уборная стояла в дальнем углу двора, у забора. За ним тропинка в лес. Отправляться в погоню бессмысленно. Ничего. Объявим в общелукошкинские розыски, преступницу найдут быстро. Пора домой. Ега небось, и так с ума сходит. Пока то да все, Короче, в обратную дорогу отправились где-то часов в девять. Коней не торопили. Гордый Митька шумно расписывал стрельцам, как он вчера по ночи жизни за милицию не пожалел. Причем количество врагов, качество их вооружения увеличивалось каждые 10 минут. Все были чудовищно свирепы и силы немеренной. Особенно зверскими выражениями лиц отличались гражданин Паганов и гражданка Настасья, Кстати, последней почти удалось удушить нашего скромного героя, девичьей косой Стрельцы как будто бы верили Лично у меня не было ни малейшего желания уличать кого-либо во лжи Вполне хватало грустных размышлений по текущему делу Что же я теперь скажу Алене? Ведь украденное кольцо ее матери было почти у меня в руках Я абсолютно уверен, что хозяин трактира скупал краденое и презентовал колечко своей служанки. Хотя она наверняка была и сожительницей, и соучастницей Недаром так ловко управлялась с кроватью Придется начинать поиски заново Внезапно я поймал себе на мысли о том, что совершенно не думаю об исчезнувших чертежах Если рассказ трактирщика хоть в какой-то мере содержал зерно истины То следует все силы бросить на поиски этого таинственного вора Похвалявшегося ограбить самого царя Единственная зацепка его подельники Некий Боров и некий Свин Придется браться за них в первую очередь И, наконец, самый важный вопрос Внезапная смерть хозяина трактира Получается, будто кто-то, дождавшись, пока все уснут, принес из кухни уцелевшую кружечку, налил воды и всыпал туда цианид. Значит, бедный злодей Селивестр Петрович знал гораздо больше, чем успел рассказать. Он мог выдать того, кто причастен к смерти дворника Сухарева, а, следовательно, имеет прямое отношение к краже планов летучего корабля. Одна проблема – Всех разбойников, побитых Митькой, я связывал собственноручно, готов поклясться. Больше на постоялом дворе никого не было. Первое, что поразило меня при въезде в город, была непривычная тишина. На улицах не толпился народ, ставни домов закрыты, базар словно вымер. Одинокие стрелецкие наряды да случайные прохожие казались выходцами из другой сказки. За ночь моего отсутствия город сменил лицо, и оно мне совершенно не нравилось. Чем ближе мы подъезжали к отделению, тем чаще встречались конные группы царских стрельцов, рыскающих в проулочках. Из-за заборов робко высовывались испуганные лица лукошкинцев. Люди истово крестились при виде нашей кавалькады и поспешно прятались вновь. Вслед нам летел набирающий мощь шепот «Слава тебе, Господи! Участковый вернулся!» Ворота в отделение нам распахивали еремеевские стрельцы Почти вся сотня в полной боевой готовности расположилась на дворе У забора стояли бдительные часовые, у всех парней были зажжены фитили и выражения лиц говорили о готовности в любую минуту отражать от стен милиции неизвестного врага. Баба-яга расхаживала меж стрельцов, выдавая каждому сухой паёк в виде большого куска пирога с капустой и пары головок чищенного лука. «Иди в терем, Никичка, там поговорим. А вы, молцы, бдительность не теряйте. Не равен час бояре и раньше 12 за дело возьмутся».